Часть вторая Стихия едина в четырех. Я пришел из нее, чтобы черпать в ней силы и пустить ее в этот мир. Вода в моих крови, костях и жилах. Огонь в моих крови, костях и жилах. Земля в моих крови, костях и жилах. Воздух в моих крови, костях и жилах. «Во имя воды, что утоляет нашу жажду и омывает наши тела, во имя огня, что согревает и испепеляет, во имя земли, что взращивает в своих недрах и принимает в конце, во имя воздуха, что наполняет наши легкие и дает силу ветрам, клянусь, оставаться верным стихии, творить, Благодарить Ее за Его Величество Императора, что она поставила надо мной, за других Творцов, что стоят рядом со мной, и за Даллу, что она поставила мне плечом к плечу, за чтящих, что стоят поодаль и учат меня, за мастеров и берущих, что стоят ниже. И всегда помнить, что я пришел в этот мир Творцом, а значит, мой путь будет соткан из воды, огня, земли и воздуха. И я пройду его! творя и знай, что в конце останутся лишь двое я и моя стихия. свод. первая клятва творца. 1009 год от сотворения свода, окраины дворов, 15-й день первого осеннего отрезка. кай. Подсказать тебе способ утолить любопытство, а? исон сально улыбнулся и подмигнул. Кай уже жалел, что начал этот разговор. Он не слишком рад был и самой встрече, но в последние дни работа и безрадостные часы у постели Майи стали совсем невыносимы. Хотелось развеяться и поговорить хоть с кем-то, и тут уж выбирать не приходилось. за всегдатый подобных заведений, предложил это место. Небольшой трактир спрятался на окраине дворов, недалеко от главного парка земляного двора. Тут было светло, на удивление чисто и, что самое главное, немноголюдно. Из соседней булочной маняще пахло свежим хлебом. Кай кивнул молоденькой работнице, жестом прося повторить напитки. Они на его вкус были чересчур кислыми, но и тут особого выбора не было. Отчаянное желание поделиться происходящим хоть с кем-то, кто способен был его выслушать, не в меру развязало язык Кая. Он сам не заметил, как от досужих сплетен и беззлобных пререканий перешел на тему своих снов. Дарина приходила в его сны каждую ночь. Молила, кричала, звала. Незрячий Кай не мог ее видеть, но всегда безошибочно чувствовал ее приближение. Он перестал посещать Дар днем в камере, и сны стали еще насыщеннее и ярче. От них невозможно было сбежать, и каждую ночь Кай просыпался с бешено колотившимся сердцем и весь взмокший. От того, что он выболтал все это сейчас, на душе сделалось совсем паршиво. И сон здоровенный уволень, не привыкший церемониться с молоденькими арестантками тут же предложил решение вопроса в своей манере. Кай краем уха слушал его скабрёзности, глядя на игру бледного осеннего света в стаканах. Он был зол, и в первую очередь на себя. И Сон явно был не тем человеком, с которым стоило откровенничать на эту тему. Не в правилах Кая было пользоваться положением заключенных девушек. От мысли, что все эти ночные кошмары могут быть вызваны интересом к Дарине, нелепой в своих суждениях, отощавшей и неопрятной от долгого заключения, ему стало смешно, и сон всех судил по себе. Как же Каю сейчас не хватало холодной рассудительности Майи и ее трезвого взгляда на вещи? Она бы точно нашла выход во всей этой путанице со снами. «Замечтался о своей новой пассе, а?» Ясон локтем ткнул приятеля в бок. Тот скривился. «Побойся стихии!» Кай отпил из своего стакана. Она и до заключения не была красоткой. А видел бы ты, во что превратилась сейчас. «Могу сходить навестить, а?» Ясон захохотал. «Раз уж ты брезгуешь развлечь девушку!» Каю стало противно. Не то чтобы ему была небезразлична Дарина, Но сама манера есона вести себя с женщинами вызывала отвращение. — Как пожелаешь, — произнес он сквозь зубы. — Как Майя! Заметив, что обстановка накаляется, есон поспешил сменить тему. Без новостей. Кай Пануру уставился в свой стакан. Золотистая жидкость плескалась на самом дне. — Понятно. Повисла неуютная пауза. Если есон и сочувствовал им с Майей, то показать этого явно не умел. Они втроем знали друг друга с самого детства, часто работали вместе и все-таки никогда не были по-настоящему близки. Их всех слишком долго учили полагаться только на себя. Молоденькая работница то и дело поглядывала на их стол из-за своего угла, не решаясь подойти спросить, нужно ли что-нибудь еще. Кай разрешил все ее сомнения — жестом попросив счет. Гаснувший осенний вечер встретил их сыростью и прохладой. Под ногами шуршала неубранная листва. Попрощавшись с Есоном, Кай двинулся в сторону речных камней. Он еще днем отпустил мастера, управлявшего его воздушным судном, и теперь неторопливо брел сквозь узкие улочки окраин дворов. Идти было довольно далеко, но Кай рад был проветрить голову. Он прекрасно понимал, что Майя может так и не очнуться. Она таяла день ото дня, становясь все бледнее и тоньше. Семейный целитель продолжал увиливать от ответов, пускаясь в пространные рассуждения. Расследование по поиску виноватых зашло в тупик и было заброшено. Самого Кая даже Баст перестал вызывать на ковер, не говоря уже о кунице, от которой он не получил ни одного задания с момента отравления Майи. Его как будто списали со счетов. Творец без Даллы принадлежал стихии лишь наполовину и никогда уже не смог бы полноценно управляться с ней. Чем темнее становилось вокруг, тем все более тяжелые и мрачные мысли одолевали Кая. Он успел заплутать в узких улочках окраины водного двора, где жили бедные мастера-рыбопромышленники. Здесь чувствовалось соленое дыхание океана, в перемешку с мерзким рыбным запахом. Выйдя, наконец, на одну из широких и светлых главных улиц, Кай облегченно выдохнул. Он и сам не заметил, как при подходе к речным камням свернул с главной аллеи и направился к водным тюрьмам. На смену привычному усталости и отчаянию пришла странная решимость, будто он всегда знал, что нужно делать. Безлюдное побережье выглядела совершенно пустынным в мутном лунном свете. Хмурый старик-охранник в сторожке, привычный ко всему, проверил, кто идет, и молча пропустил его. После прогулки голова стала удивительно ясной и пустой. Каем и владела давно забытое спокойствие. Когда он вошел в камеру, Дарина спала, свернувшись в углу. Спутанные грязные волосы падали на лицо, скрывая его почти полностью. От звука его шагов Дарина испуганно вздрогнула и проснулась. Она невольно вскрикнула, смахнув пряди и увидев перед собой неподвижного Кая. Дарина вся сжалась, будто ожидая удара. «Не думала уже увидеть тебя здесь», — хрипло произнесла она, откашливаясь после многодневного молчания. Кай пристально всматривался в искажённые пытками и голодом черты. В своих снах он не мог разглядеть ее, только слышал высокий взволнованный голос. — Расскажи мне всё. Видя, что она собирается возразить, Кай жестом остановил Дарину. — Я не про мятежников. Я хочу знать, зачем ты приходишь в мои сны каждую ночь. Дарина ошарашенно уставилась на него. Ты... Она никак не решалась начать нужный разговор. Кай терпеливо ждал. Я уже не думала, что ты придешь. Наконец, удрученно сказала Дарина, пристально разглядывая пол камеры, сквозь которой в глубине смутно виднелось песчаное дно. Но зачем-то продолжала упорствовать. Кай изогнул бровь. Ну а что мне оставалось? Насупившись, Дарина не смотрела в его сторону. «Делать хоть что-то, даже безнадежное, лучше, чем сходить здесь с ума от темноты и холода». «Ну вот я тут, и я прошу тебя рассказать мне все. «Просишь?» — удивилась Дарина. Кая начал порядком утомлять этот диалог. «Ничто другое с тобой, по всей видимости, не работает», — усмехнулся он. «Я и в этом-то способе не особенно уверен». Дарина, наконец, подняла на него взгляд пытаясь, видимо, понять, шутит он или нет. «Ну так что?» Кай опустил руки в карманы. «Расскажешь мне? Или встретимся через пару часов в очередном моем кошмаре?» «Поверь, для меня это тоже далеко не сладкие грезы. горько усмехнулась Дарина. «Ты знаешь, как это прекратить?» «Нет», — она покачала головой. «Пока я рядом, эти сны будут продолжаться». «Стихия пытается нас предостеречь. Я могу управлять собой в этих снах, и то не полностью. Ты, к слову, тоже можешь. Но вот остановить их у нас не получится». «Ясно», — ответил Кай, для которого, в общем-то, прояснилось очень мало. «Откуда ты все это знаешь? Почему это происходит именно с тобой и мной? Я никогда не слышал раньше, чтобы стихия пыталась кого-то о чем то предупредить». Я расскажу тебе, но прежде, чтобы ты мне поверил, мне надо кое-что тебе показать. Кай глубоко вздохнул. По дороге в камеру он пообещал себе, что в любом случае даст Дарине шанс и выслушает ее. Слишком долго он позволял обстоятельствам брать верх над собой и плыл по течению. Пора было делать хоть что-то. Но по ходу беседы... Каю все больше казалось, что его втягивают в какую-то безумную игру или странную шутку. Увлеченная разговором, которого она, видимо, очень долго ждала, Дарина казалась оживленной и беззащитной. Запавшие глаза вновь горели, она энергично жестикулировала маленькими руками со сбитыми костяшками. Каю пришлось напомнить себе что перед ним как минимум опасная мятежница, желающая его смерти. И что же? После недолгого раздумья, наконец произнес он. Ты ведь способен тут творить, спросила Дарина. Кай настороженно кивнул в ответ. Впусти меня в свое творение. И никто другой не может отследить эти творения, да? Кай кивнул. Смею напомнить. «Что ты здесь не сотворишь даже малейший ветерок?» «Достаточно намерения. Это же я могу?» Дарина выглядела очень уверенной. «Что ты задумала?» «Пожалуйста!» Она встала и сделала шаг к нему навстречу. «Клянусь стихией, своей семьей и всеми мятежниками четырех в империи, я не причиню тебе вреда!» Кай пожал плечами, Рассудив, что никому из заключенных не удавалось творить за все века существования тюрем, а значит, ничего плохого приключиться не может. Правда, никто из узников не мог выходить и на мысленную связь и вторгаться в сны, но эту мысль он решительно отбросил прочь. Идти так идти до конца. — Ладно, — выдохнул он и приготовился сотворить буквально несколько капель.